Ужасная история и прекрасный план. «Я этого не хотела, правда не хотела. Вы должны мне поверить». Женщина-змея с ужасно жалким видом сидела перед нами, примастившись на краю мягкого уколка в вагончике Болотелли и лила горькие слезы. Не от того, что бабушка оттаскала ее за волосы. Нет, господин цирковой директор успел доблестно вмешаться и предотвратить самое худшее. До рукоприкладства дело не дошло. Все ограничилось лишь нагоняем. Бабушка громко высказала женщине-змее все, что о ней думала, после чего та совершенно сникла и поплелась вслед за нами в дом на колесах. Там она поведала нам историю столь невероятную, что мы, звери, разинули под конец руты. А Балателли ребята и даже бабушка от изумления закачали головами. Но все по порядку. Поначалу Ральф относился ко мне просто замечательно. Когда мы познакомились, я была в полном отчаянии. Бывший бросил меня с тремя маленькими детьми. Я только что потеряла работу и не могла наскрести денег даже на арендную плату. В центре занятости лишь разводили руками... Ну, кому нужна мать-одиночка? Там, в кафетерии центра, я однажды встретила Ральфа. Случайно, как я тогда думала. Он показался мне таким дружелюбным и понимающим. Впрочем, сейчас я думаю, это было неспроста. Наверное, он постоянно высматривал там подходящих жертв. Святые сардины в масле Я был сбит с толку. Какое отношение столовая центра занятости имеет к грабежам женщины-змеи в лунопарке? И что это вообще такое, центр занятости? Я осторожно смотрелся по сторонам. Неужели я тут единственный, кто не понимает, о чем говорит эта женщина? он Нелли, казалось, увлеченно следила за разговором. А на что, умнее меня?» «Исключено. Наверное, эта старая коза лишь делала вид, что все поняла. Специально, чтобы меня позлить». «Эй!» — проблеяла она мне в этот самый момент. «Ну и дела. Я уже догадываюсь, что было дальше. Думаю, какое-то время этот Ральф изображал из себя понимающего, а потом послал женщину воровать». Широко распахнув глаза, я уставился на Онелли. Очевидно, она и правда приблизительно догадалась, о чем собиралась рассказать женщина-змея. «Как такое возможно? Разве может какая-то коза знать о двуногих больше, чем породистый домашний кот вроде меня?» Я даже на секунду задумался, не спросить Леонелли, откуда у нее взялась такая догадка. Но потом все же не стал, чтобы не обнаружить своего невежества. «Притворюсь лучше, что знаю, о чем идет речь», — решил я. «Да, да, конечно, центр занятости», — пробормотал я с важным видом. «Центр занятости?» — спросил Бартоломео, подвинувшись поближе ко мне. «А что это такое? Я тут как раз задавался этим вопросом. Объяснишь мне?» «Клянусь своей как когтеточкой. Кажется, я сам загнал себя в угол». «Центр занятости, э, ну, это туда, стало быть, приходит, чтобы принялся мем литья. Вот же кошмар! Сейчас меня разоблачат с позором!» «Уинстон!» — вдруг пристыдила меня Кира. «Ты чего там? Сейчас же прекрати мяукать и дай этой женщине спокойно закончить историю!» «Фух! С превеликим удовольствием! Я немедленно умолк!» Женщина благодарно улыбнулась Кири и тихим голосом продолжила. «Потом я время от времени встречалась с Ральфом. Он даже как-то одолжил мне денег, когда они срочно были мне нужны. А потом устроил меня на работу в свою фирму, предоставляющую услуги уборки. То есть я не сразу поняла, что это именно его фирма и что он там босс. Поначалу... Он прикидывался обычным рядовым сотрудником. Том включился в разговор. «Ну хорошо, госпожа...» «Дирих, меня зовут Сандра Дирих». «Ну хорошо, госпожа Дирих, мы выслушали вашу историю, но какое отношение это все имеет к кражам в парке? У вас ведь появилась работа, так зачем же вам понадобилось обворовывать людей?» Сандра Дирих глубоко вздохнула и смахнула еще одну слезу со щеки. «Какой-то момент Ральф пришел и потребовал срочно вернуть деньги, но я, конечно, не смогла так сразу ему их отдать. Тогда он стал на меня давить. Он даже угрожал, мол, у него есть друзья, которые уж точно сумеют забрать все, что с меня причиталось. Я по-настоящему испугалась за себя и за детей». «Какая дерзость!» — рассердилась бабушка. «Этот Ральф — злой человек. Прикидывается другом, а потом такое. Почему он так делает?» С этими словами она в сердцах стукнула ладонью по столу, за которым все обычно сидели в вагончике. А Онелли поддержала ее возмущенным бленьем. «Я же, напротив, начал понимать, к чему все идет в этой истории». Ральф, глава банды, очевидно, принуждал остальных ее членов к воровству. «Святые сардины в масле, ну и махинации! Самый, что ни на есть, настоящий криминал!» Госпожа Дирих снова расплакалась. Бабушка сдержанно протянула ей носовой платок, в который та громко высморкалась. «Я была такой дурой!» В общем, Ральф потом сказал что знает способ быстро заработать хорошие деньги. И рассказал мне про эту тему с парками развлечений. Он заверил, что у меня не будет проблем, если я соглашусь этим заниматься. — С парками развлечений? — переспросил Балателли. — То есть это не один парк? Сандра Тирих кивнула. — Да, так и есть. Ральф управляет целой уборочной империей, которая обслуживает по меньшей мере четыре парка. В основном мы, правда, занимаемся именно уборкой, но некоторые из нас получают задание воровать у посетителей. Это все бедолаги вроде меня. Тима, клоун, которого поцарапала кошка, годами жил на улице. Он, как и я, думал, что Ральф просто хочет ему помочь. «Или Олли. Тот не умеет ни читать, ни писать. С ним Ральф тоже заговорил в кафетерии Центра занятости. У него прямо нюх на это. Сразу чуют, кто может угодить в его сети». «Невероятно! Просто невероятно!» — воскликнула Паули. «Но почему вас до сих пор не опознал кто-нибудь из сотрудников парка? Они ведь должны были со временем заметить, что за кражами стоит целая банда». «Ральф все предусмотрел. У него на этот случай есть принцип», — пояснила Сандра Дирих. «Прежде чем его люди успеют где-то намазолить глаза и попасться, он просто переводит их на работу в другой парк. Так Ральф подстраховывается. Это его гарантия, что никого из нас нельзя опознать. Для этого мы слишком часто и слишком быстро сменяемся». Никто не работает в одном парке дольше двух дней подряд. К тому же для каждого из нас у него примерно по пять костюмов. На этой неделе мы переодевались в циркачей, но до этого успели побывать и пиратами, и индейцами. Это всегда костюмы артистов каких-то шоу из программы парка. Так посетителям и персоналу очень трудно нас опознать. Кира вскочила с места. «Нужно рассказать об этом полицейским, причем немедленно. Они ведь думают, что мы все это нафантазировали или выдумали, чтобы защитить Чарли. Но теперь у нас наконец-то есть доказательства». «Нет». Сандра Дюрих отчаянно замотала головой. «Это совершенно бессмысленно. Ты просто не знаешь Ральфа. Он будет все отрицать» и в конечном итоге я схлопочу неприятностей. А он... а он выйдет сухим из воды. Будет стоять там в своем дорогом костюме и указывать на меня пальцем. А Тима и Олли не дадут показаний против Ральфа. Они для этого слишком запуганы». «Что ж, наверное, вы правы», — задумчиво сказала Кира. «Нужно как-то поймать Ральфа прямо на месте преступления». Точно. Нужно сцапать его, когда он, так сказать, запустит обе руки в кассу. Вот только как это сделать? Если Ральфа сам не пачкает рук, эта задачка не из легких. С другой стороны, он ведь как-то забирает добычу, иначе вся затея не имела бы для него смысла. Вот в этот-то момент нам и нужно его застукать. Так мы точно выведем его на чистую воду. Я придвинулся поближе к Онелли и прошептал ей на ухо. «Интересно, какой план они придумают? У меня появилась вот какая идея. Нужно подкараулить Ральфа в тот момент, когда он явится прикорманить краденое. Раньше его люди из бригады уборщиков относили добычу в подвал гостиницы. Там был тайник. Я видел его собственными глазами». Наверняка Ральф и сам туда захаживал, чтобы забрать улов. Вот увидишь, он снова придет за добычей. Тут-то и нужно будет нанести удар. он Нелли смерила меня взглядом. Но ведь с того тайника больше нет. Ну и что? Значит, теперь есть какой-то другой. Нужно только его найти. Коза заблеяла. «Ну да, на словах все так просто, мистер Суперкот!» Ф, «Не хочешь мне верить? Ну и не надо, коза ты такая. «В общем...» «Хорошо все обдумав, медленно заговорила Кира. «Вот как нам нужно поступить! Украденные для Ральфа вещи наверняка где-то хранятся, верно, госпожа Дирих?» «Так и внула!» да. Раньше они всегда хранились в подвале гостиницы, там же, где лежат наши принадлежности для уборки. Но после того, как Тима запаниковал и запер вас там, склад пришлось очистить. Ральф собирался сегодня сообщить нам, куда теперь нужно относить украденное. Оттуда он и будет его забирать. «Видите?» – захлопала в ладоши Кира. «Ральф скажет госпоже Дирих, где новый тайник» а мы устроим там засаду. Потом он придет, чтобы забрать вещи, тут мы его исцапаем. И тогда уж он не отвертится, мы передадим его полиции. С вашими показаниями, госпожа Дирих, дело будет раскрыто, и клоун Чарли сможет вздохнуть спокойно». Я тихонько подтолкнул Анелли в бок. «Ты была совершенно права, старая коза». Она посмотрела на меня удивленно. «Что-что? В чём это?» «Ну, в оценке моей персоны. Я и впрямь мистер Суперкот».